«Освободи сначала, Малколм, а там я подумаю». «Типичный для нее ответ», — подумал Эйнсли. За год он успел достаточно хорошо узнать ее. Будь он свободен, скорее всего, она использовала бы его, выпила бы его до донышка, а потом вышвырнула из своей жизни. Синтия и постоянство были несовместимы. Это она давала понять яснее ясного. Вот, стало быть, как. Эйнсли догадывался, что нечто подобное однажды произойдет. И теперь настал момент принять решение. Он знал, Синтие не понравится то, что он сейчас скажет. Знал также, что гнев ее подобен извержению вулкана. В подсознательном стремлении чуть задержать момент решительного объяснения, Эйнсли вновь обратился мыслями к царю Давиду и Версавии, любовникам, которые поженились, когда Урия пал в битве, посланный на смерть Давидом. Библия свидетельствует, что сам Бог был удручен вероломством Давида. И было это дело, которое сделал Давид зло в очах Господа. И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал, «Так говорит Господь, вот».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 Как и многое другое в Библии, по мнению ученых, это было не более чем легендой, народной сказкой, которую рассказывали у костров полукочевые израильтяне. Два столетия спустя легенда была записана и обросла реальными подробностями и новыми мифическими деталями, добавленными десятками тысяч пересказчиков. Но не пропорции смешения правды и вымысла были здесь важны. Куда важнее вывод Ничто в человеческих отношениях не ново под луной. Они неизменно оказываются всего лишь вариациями на старый сюжет. И теперь еще одна вариация. Эйнсли не собирается жениться на Синтии и совершенно не хочет освободиться от Карен. Они ехали тихой улочкой в пригороде. Словно в предчувствии неприятного разговора, Синтия прижала машину к тротуару и остановилась. «Ну так что же?» — испытывающе посмотрела она на него. Эйнсли взял ее руку в свои ладони и как можно мягче начал. «Любовь моя, то, что было у нас с тобой, — это магия, волшебство. Я даже представить себе не мог, что может быть так хорошо, и буду всю жизнь благодарен за это». Но сейчас я должен сказать тебе. Я больше не могу встречаться с тобой. Нам придется это прекратить. Он ожидал от нее взрыва эмоций, но гневной вспышки не последовало. Она только рассмеялась и спросила. Я надеюсь, ты шутишь? Нет, не шучу, — ответил Эйнсли твердо. Некоторое время она сидела молча, уперев невидящий взор в лобовое стекло. Затем, не повернув головы, произнесла со зловещим спокойствием, «Ты пожалеешь об этом, Малколм! Ох, как пожалеешь! Я заставлю тебя вспоминать об этом всю твою никчемную жизнь!» Потом она посмотрела на него, слезы катились по щекам, в глазах сверкала ярость. «Какая же ты сволочь!» — выкрикнула она, потрясая сжатыми кулачками. С того дня виделись они очень редко. Одной из причин послужило то, что Синтию произвели в сержант. Она получила повышение по итогам экзамена, где показала третий результат среди 600 испытуемых. В новом чине она была переведена в отдел по расследованию преступлений на сексуальной почве, ее поставили во главе группы из пяти детективов занимавшихся изнасилованиями покушениями на изнасилование сексуальными домогательствами эксгибиционистами и прочими свихнувшимися на почве секс поле деятельности перед нею открылось широчайшее и она быстро сумела добиться внушительных результатов как и в отделе по расследованию убийств Она умела ловко добывать информацию через разветвленную сеть своих контактов в преступном мире. Прирожденный лидер и трудоголик, она всех в своей группе заставляла работать на износ».